Глава двадцать «Жених». Я непроизвольно схватилась за зажавшую мои волосы руку и села. «Осторожно! Тебя что, не учили, как с женщинами обращаться?» Услышала я укоризненный мужской голос с южным акцентом и сама скинула с лица мешковину. На меня с интересом пялился кореглазый, опрятно одетый и гладко выбритый мужчина южной национальности. На вид ему было лет около сорока. Если бы я его встретила в другой обстановке, он мог показаться даже интересным. Но не сейчас. Я ногтем поддела край липкой ленты и потянула, придерживая кожу вокруг рта, с трудом отодрала, морщась от боли. «А рот-то зачем залепили?» Покачал он головой, обращаясь к тому, кто стаскивал мешок с головы вместе с волосами. Я мельком оглянулась. Это был совсем другой мужчина, не тот, к кому мы с Миланой садились в машину. «Не люблю, когда женщина много говорит, отвлекает в дороге», – нагло заявил тот. «Что вам от меня надо? Вы знаете, что за похищение людей вам светит тюрьма?» – разлепила я сухие губы и удивилась, как пескляво прозвучал мой осипший голос. «Каких похищенных людей ты имеешь в виду?» – огляделся хозяин дома. «Мы разве нарушаем закон?» Он посмотрел мне за плечо, обращаясь к тому, кто стоял у меня за спиной. «Нет, Асад, девушка сама села в машину. Показала твою фотографию и сказала, вези, дорогой. Хочу, — говорит, — познакомиться с ним поближе. Переписывалась, — говорит, — с тобой ВКонтакте. Специально приехала вот. Я и подвез. «Что вы тут сочиняете на ходу? Ни с кем я из вас не переписывалась», — растерялась я. «Понимаю, стесняешься его», — улыбнулся тот, к кому я типа сама приехала марат спасибо что подвез олесю дорогой иди тебе домой пора едва заметно кивнул он собеседнику и тот вышел в боковую дверь я поняла это недоразумение я вас прощаю не надо меня провожать кинулась я в ту же дверь но она не поддалась я толкала ее снова и снова но она оказалась уже заперта олеся на улице темно я не могу отпустить тебя одну ночью ты просто упадешь в пропасть и разобьешься Услышала я его низкий, с предыханием голос совсем близко. Резко развернулась и, прижавшись спиной к двери, уперлась в него бешеным взглядом. «Не подходи ко мне, животное, если не хочешь, чтобы расцарапала твою бритую рожу». Я внимательно следила за каждым его движением, понимая, что не обладая навыками единоборств, вряд ли смогу с ним справиться, но и без боя сдаваться я не собиралась. «Ах!» — скрестил он руки на груди и подсокол языком. «Как хороша! Сколько огня в тебе! Побереги для брачного ложа!» «Уверен, ты нарожаешь мне много, сыновей Геолин!» Он развернулся и скрылся за плотной портьерой. Только сейчас почувствовала, как бухает сердце. Несколько раз медленно вдохнув и выдохнув, постаралась успокоиться. Оглядела помещение. Белые стены, высокий потолок, добротный ковер, покрывающий почти весь пол. Возле стены кровать, аккуратно застеленная шелковым покрывалом, туалетный столик с зеркалом, комод. Вдоль другой стены двухстворчатый шкаф и стол, покрытый тонкой ажурной клеенкой. На столе гостеприимно возвышалась литровая бутылка воды и стопка пластиковых стаканчиков. Окно занавешенное шторкой из золотистой органзы. Выглянуло, оказалось, что за ними жалюзи. Оттянула их, убедилась, что за окном темно, и за стеклом фигурная решетка. Сходила проверить, что там за портьерой, за которой скрылся свалившийся на мою голову жених. Как и думала, там был небольшой коридорчик с двумя дверями. Одна из них открылась. Там оказался санузел с душем. «Что ж», — подумала я, запирая дверь за собой, — «это заведение меня в данный момент радует больше всего». Обнаружила чистое полотенце на полке, новые шлепанцы и махровый халат. Заглянула в зеркало над раковиной. От скотча осталась на лице красная полоса, а глаза словно ввалились и стали больше. Зашла в душ. На полочке обнаружила шампунь и гель для душа. Вспомнила трехэтажный сленг дворника во дворе ростовской квартиры, награждая радушного жениха за заботу. Приняв душ, успокоила себя мыслью, что обязательно что-нибудь придумаю. Не может быть, чтобы не было из этой ситуации другого выхода, кроме как рожать сыновей этому маньяку. Выйдя из душевой, обнаружила в комнате пожилую женщину. «Ассаляму алейкум», — приветливо улыбнулась она. «Покушай, дочка». Она оставила на столе поднос с едой и направилась к выходу. Я смекнув, что раз она здесь, то дверь открыта, опередив ее первая подбежала к двери, но распахнув ее, налетела на гостеприимного хозяина. «Куда моя ласточка разбежалась?» — поймал он меня в охапку. «Тебе надо отдохнуть, ты сегодня перенервничала». Он внес меня обратно в комнату. Женщина тем временем выскользнула за дверь. «Или ты будешь послушной, или я рассержусь и накажу тебя». Поотечески строго проговорил он, отталкивая меня от дверей. «Приятных снов, мое сокровище!» Он вышел, и я услышала за дверью лязг засова. Вот черт! смесь негодования с отчаянием накрыли меня вновь. Похоже, отсюда сбежать будет сложно. Я посмотрела на миску с пловом и почувствовала тошноту от одного вида жирной пищи. В кружке было молоко. Понюхала. Попробовала. Оно имело сладковатый привкус. Скорее всего, козье, подумала я и отломив кусок лепешки, тяжело вздыхая, съела всю, запивая молоком. Включила на стены светильник, погасила верхний свет и, откинув в сторону покрывало, забралась в излишне мягкую постель. В комнате было душновато, но не критично. Смотрела в обклеенный плитками из пенопласта узорчатый потолок и пыталась разобраться, как и почему я здесь оказалась. В то, что Милану привезли сюда, не верилось. Либо ее похитили и отправили в другое место, либо... Додумывать не хотелось. В серьезность намерений этого жениха я поверила сразу. Уж очень горели глаза у него, когда смотрел на меня. Если бы я была пленницей для у тех, то вряд ли он оставил меня сегодня в покое. Значит, готовит в жены? Не понимаю, напрягала голову я. Насколько знаю, они предпочитают жениться на своих. Да и мужик он не страшный. Судя по дому, богат, проблем найти невесту быть не должно. Зачем же надо было красть меня? Пыталась я найти ответ, но не находила.